Глава 17. Азовская военная флотилия. 8 января, 28 февраля 1942 года. Катер подняли из воды плавучим краном и поставили на киль блоки на берегу. Сверху натянута маскировочная сеть, а порт довольно часто бомбят. Требуется смена части обшивки, замена первого двигателя, его вала, Дейдвуда и кранштейна. Сам винт цел, снарядом перебило кронштейн, вал погнулся и разворотил Дэдвуд. В бортах три приличных отверстия. Один снаряд пробил борт и застрял в двигателе, второй прошил насквозь катер, разбив умформер радиостанции и повредив компрессор. Слава богу, что взрывов в машине не было, так бы хана, не дошли бы. Ремонт, само собой, своими силами. Завод обещал только людей на центровку вала. Двое суток саперы вытаскивали не разорвавшийся снаряд. После этого приступили к вскрытию палубы. Жили на берегу, краснофлотцы в казарме, а подопечный — на квартире возле завода. Через три дня состоялась проверка штабом хода ремонта. И тут лейтенант получил первый выговор, правда устный. В журнале политзанятий не оказалось ни одной запись после постановки на ремонт. До этого журнал вел младший политрук Боня, комиссар звена, а теперь эти обязанности легли на хрупкие плечи подопечного, кстати, как и проведение самих политзанятий для оставшихся в живых шести членов экипажа. Тяжко вздохнув, лейтенант уселся готовиться к этому действу. Для меня же открылся целый мир, как будто меня, наконец, подключили к интернету. В те дни я понял причину его предательства. И до этого я замечал, что он предпочитает уходить в туалет, когда слышит голос Левитана на станциях. Тарелочки громкоговорителей он обычно переводил на самый минимум, чтобы его не слышать. По всей видимости, так на него подействовали поражения в начальный период войны. Он не хотел даже слышать, что наши оставили очередной город, и вздрагивал, когда звучало «От советского информбюро». В общем, разуверился он в окончательной победе. Сейчас положение начало немного выравниваться. Видать, виной этому не только я, но и его собственная совесть проснулась. Так как мне было интересно, что происходит в стране и в мире, и что творится на других фронтах, то читать мы стали все. Откровенно говоря, пропаганда не отличалась достоверностью и правдивостью, поражения замалчивались, а минимально положительные вещи выдавались за образец поведения в бою. Вестей из тыла практически не было. Все полосы были посвящены исключительно фронту, От трудящихся публиковали только приобретение и передачу ими войска новой техники. Все для фронта, все для победы. Такое одностороннее освещение событий было неприятно не только мне, привыкшему к более открытому обществу, но и большей части интеллигентного населения, к коим, несомненно, относил себя и мой герой. Отец-профессор преподает философию, лирик. Мать-домохозяйка, хотя и имеет высшее лингвистическое, тоже лирик. Учеба во Фрунзе была просто детским восстанием против деспотии матери. Я уже взрослый, и я сам. Его привлекала только внешняя сторона этого вопроса. Форму он носил с шиком. Парень он был видный, пользовался определенным успехом со стороны женского пола в Ленинграде и в Москве. Сейчас он замкнулся, так как хвастать стало нечем. Говорить о своем проступке — это оказаться в полной изоляции со стороны привычного общества. Хотя позднее после войны или освобождения представители коллаборантов от интеллигенции частенько оправдывались тем, что они хотели что-то спасти или сохранить а многие оправдывали себя безысходностью или практической целесообразностью. В общем, ухо приходилось держать востро и прислушиваться к ходу его мыслей. Человек он был ненадежный, подверженный влиянию обстоятельств. Тем не менее, подготовка к занятиям окончательно убедила меня, что это один мир. Я нашел в газетах имя Василия Челышева новую линию фронта под Ленинградом по сравнению с тем, что было в моем мире. И, как я уже писал, я собственными глазами видел танки КВ-3 Челябинского кировского завода. Они выпускаются. Нашел и кратенькую заметку, что ленинградский кировский увеличил полтора раза выпуск танков для Красной армии. Василию и подвигом первой дважды краснознаменной ленинградской танковой дивизии был посвящен целый подвал в Красной звезде. И я стал чаще задумываться, для чего чертов Брахман устроил мне такую красивую жизнь? Пока решения загадки не было, даже предпосылок к этому. Совершенно посторонние и разные люди, которых кроме общей войны ничего не связывало. Ремонт тянулся почти месяц. То не было двигателя, то при бомбежке потерялся посланный из Перми вал. Затем отсутствие промежуточного временного подшипника, который пришлось изготавливать на заводе. Только в феврале катер спустили на воду и укомплектовали экипажем. Но в тот момент звено находилось в поте, и пришлось идти туда. Это далекий тыл, там уже полным ходом все цветет, весна. Катера звена проходят переоборудование, им усиливается противовоздушная оборона. Там вновь вскрыли палубу и заменили все двигатели на ГАМ-34ФН, добавив 300 сил мощности. В звене теперь 7 катеров. Черноморский флот передал после ремонта три Г-5 дополнительно. Катер лейтенанта имел самую высокую мореходность и самый большой радиус действия. С новыми двигателями его полный ход — 44 узла, что дает ему существенное преимущество перед противником. В течение зимы, несмотря на подавляющее превосходство в воздухе противника, катерники и другие корабли Черноморского флота захватили оперативное господство на морских коммуникациях, вынудив Румынию убрать с театра военных действий единственный оставшийся торпедный катер английской постройки. Восстановлен количественный состав бригад торпедных катеров. Начали применяться и новые методы увеличения радиуса действий катеров Г-5. Их брали на буксир катера МО, а затем торпедные катера производили налеты на порты, занятые противником. Но, по сведениям разведки, немцы и итальянцы в летнюю кампанию готовятся отыграться за зимнюю. В поте свирепствует адмирал Горшков, проверяя каждый чих своих подчиненных. Идет интенсивная учеба. Правда, бензин и спирт, на которых работают двигатели катеров, звена Жуткий дефицит, поэтому учёба идёт по-сухому, на бумаге и в классах. Толку от неё баран начихал, но кровь начальство пьёт отменно. Забой у судака 23 февраля 1942 года подопечный получил красную звезду. Чуть приободрился и почти сразу нашёл благодарную слушательницу. Время продолжало тянуться, Василий быстро и уверенно догонял моего подопечного, почти как стоячего.